Ой, мне очень хотелось там побывать. В ноябре, проездом на юг, где она собиралась провести зиму в Лондоне, на неделю остановилась Фани. И они встречались с ней чуть ли не каждый день. К этому времени Джордж и Фани были уже на дружеской ноге. Иначе говоря, они всегда целовались при встрече и на прощании. После того, как Фани обменивалась поцелуями с Элизабет, а в такси держались за руки. Всё равно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 Человек в хаке вдруг поднялся во весь рост под убийственным пулеметным огнем. Не то, чтобы я хотел сделать из этого мелодраму и заклеймить кайновой печатью Элизабет или Фанни, или обеих сразу, вовсе нет. Ведь не они развязали войну. Не они довели Джорджа до нервного расстройства. И в конце концов, а в гибели Джорджа есть еще что-то непонятное, почти таинственное. Был ли он самоубийцей? Не знаю».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 ходить несколько часов проводить в росе, чтобы избежать присловутой атмосферы домашнего очага. Пусть любовники будут счастливы вдвоём каких-нибудь 3-4 часа в день. Это куда лучше, чем 24 часа кряду быть равнодушными или даже несчастными. Элизабет часто и с жаром повторяла, что двуспальная кровать убивает в человеке всякое самоуважение и сексуальную привлекательность и притупляет тонкость и остроту чувств. Когда их брак был уже непоправимо скоплён всеми формальностями закона, и Элизабет перестала бояться за своё положение в обществе, ей пришло в голову, что ни худо было бы посоветоваться с врачом и узнать, как вести себя в месяцы ожидания. Как целомудренно выражаются скромные матери семейства их рабочей среды. Она достала адрес некоего передового медика. Говорили, что он пользует беременных женщин по самому последнему слову науки.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 и они отпраздновали счастливую развязку, пообедав в ресторане. «Выпьем», — сказал Джордж. «Нам повезло. Мы все-таки не совершили тяжкий непростительный грех. Не швырнули в жизнь еще одно несчастное существо, которому оно совсем не нужна». Но, пожалуй, самая поразительная в этой занятной истории быстрота, с какой Элизабет оставила добрую статую линии Гинденбурга,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 что чувствовали, как жили в тебоснословно далёкие годы. Ощущение такое, словно период 1900-х, 914-х годов, отошёл в ведение археологии, и лишь специалисты с великими усилиями, по редким дошедшим до нас знакам и останкам, могут восстановить картину тогдашней жизни. Тем, кого перемирие застало ещё детьми, кто, так сказать, был рождён в огне войны, просто не понять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 Элизабет была очень привязана к отцу и начала всерьёз за него тревожиться. Хотя догадывалась о счастье о стратегических планах мамаши, но в том-то и беда молодости, что она не умеет вполне оценить вероломство и злобы стариков. Элизабет чувствовала, что съездить повидаться с отцом её долг. Будет просто ужасно, если вдруг он умрёт, а она так больше его и не увидит. Она сказала Джорджу, что едет. Ну, конечно. Поезжай, если хочешь.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 в кругком стеклянном сосуде сквозь бурливую враждебную толпу как усердно старается этот мир задавить радость влюблённых как всё это горько и несправедливо они вышли на улицу, где уже зажглись фонари в жару и духоту на тротуарах ещё копошились и везжали грязные ребятишки мимо скувшином пиво прошлёпала итальянка в войлочных туфлях тяжёлый спёртый воздух сахоу ударил в лицо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 показались просто очаровательными. В числе многих других талантов Фанни обладала даром невероятно дёшево снимать отличные квартиры. Примела обставлять их за какие-нибудь 5 фунтов и содержать в идеальном порядке, не суетясь и не поднимая шума. Обычно она меняла свою резиденцию два раза в год и всегда к лучшему. Как приятно такая практичность и деловитость в других, особенно когда сами вы этими достижениями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 Они были слишком счастливы. О Белизабет они больше не говорили до канона того дня, когда она должна была вернуться. Ты, конечно, пойдёшь её встречать, спросила Фани. Да, конечно. Ну что ж, передай от меня привет. Надо бы ей всё рассказать, в раздумье произнёс Джордж. Фани мигом поняла, чем это грозит. Её свобода была несколько иного сорта, чем довольно отвлечённая и возвышенная свобода, которую проповедовала Элизабет. Фаня смотрела на всё проще и практичней. И к тому же она неплохо разбиралась в людях и знала, Элизабет куда лучше, чем Джордж. И Джорджа она знала не плохо. Если Джордж всё расскажет Элизабет, взрывы не миновать. Элизабет в два счёта забросит свои теории, как было и в прошлый раз, но и посвящать Джорджа выстенное положение дел нет никакого смысла. А с другой стороны, Фанне вообще не хотелось ни терять его, ни отбивать у Элизабет.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 и рядить о таких глубоко личных делах, которые касаются только двоих.